Глава восьмая. Он сделал не больше трех десятков шагов, как внезапно вязкость исчезла. Томас выпал в пустоту, не удержавшись, растянулся как лягушка. Доспехи зазвенели. Сзади испуганно вскрикнула Яра. В просторной пещере светящееся плесень освещало высокий свод, весь возвестковых сосульках. С пола навстречу поднимались такие же сосульки остриями к верху. Где-то журчал невидимый ручеек. Теперь мы точно заблудимся, предположила она за спиной. Я уже не помню, из какой стены мы выпали. Не каркой, оборвал он. Раньше смерти ещё никто не умирал. Да? Я умираю всякий раз, когда вижу что-то страшное. Я тоже, сказал он себе угрюмо. Только сперва это было очень остро, а теперь страх зажат в его железной рыцарской перчатке. Но я не бесстрашен, как выгляжу для всех. Там-то я знаю, что я не бесстрашен. Просто когда рыцарская честь велит броситься одному на целое войско, брошусь, или на дракона. И никто не узрит во мне подлого страха. Слова гулко отдавались под сводами пещеры. Томас осторожно прошёл в другой конец, огляделся. Пещера сужалась так, что едва можно было протиснуться, но дальше ход опять расширялся. Может быть, сказал он, Это не совсем то направление, но мне как-то проще идти как человеку, а не как призраку. Так иди как человек, донёсся сзади её нетерпеливый голос. А ещё лучше, как мужчина. Томас всхропнул, не зная, что кроется за её словами: похвала или оскорбление. От женщины с лиловыми глазами можно ждать всего. Молча двинулся между сталагмитами к переходу в другую пещеру. Ход был тесен, Но впереди уже было видно расширение. Томас вышел во вторую пещеру, задержал дыхание, ошеломлённый. За спиной ахнула женщина и ухватилась за его плечи. Томас тут же расправил спину, но глаза его не отрывались от внутренностей этой пещеры. Это был гигантский зал для великанов, и он был полон воинов. Томас медленно выпустил воздух из груди. Воины спали мёртвым сном. Кто сидел, прислонившись к стене, кто лежал, подложив под голову щит, кто устроился, положив голову на ноги товарища. Все в полном вооружении древних времён. Томас не обнаружил ни одного в рыцарских доспехах, но топоры и мечи, пусть странные на вид, были устрашающего размера, а воины выглядели отборными, все матёры, крепкие, со вздутыми мышцами, наросшими долгими упражнениями с оружием. Тихо шипнуло на одними губами. Не приведи Господь их разбудить. А что будет? Что будет, что будет? передразнил он, не зная, что будет, но спят они до назначенного часа. Какого? Откуда я знаю, у каждого свой. Благороднейший король Артур спит вот так же в Авалоне. Встанет и спасёт Британию, когда та будет в большой беде. Колико говорил Голос Томаса прервался, дрогнул, но после паузы рыцарь поборол слабость. Говорил, что по всему Сведу, в скалах и горах, полно народу дожидается своего часа. Герм младший ушёл в скалу. Я правда не знаю, кто это придёт помогать своему племени. Светагор спит в горе, скиф удалился в каменную стену репейских гор, выйдет, когда беда будет угрожать его скифам. Войска Едвиги спит под костёлом. Ну и много других ещё. Я не запомнил и малова, что перечислял Калика. Понял только, что никто не явится спасать человечество. Все явятся спасать своё племя или народ от другого народа. Она зявка передёрнула плечами. Ходи и боись, что наступишь на чью-то голову. Если верить Хаему, как говаривал опять же Калика, то мы всё время ходим по чужим черепам. Что такой хаям? Не знаю. Наверное, иудей, что ускользнул из рук Кичинского. На цыпочках и очень осторожно они пробирались между спящими. Те оказались мёртвыми, даже грудь не вздымалась. Но когда Томас задел одного, у того рука шевельнулась мягко, а у трупа застывает быстро. Томасу приходилось бродить по полю брани, отыскивая павших друзей. Знал разницу между погибшим только что или полдня назад. Я рассказала вдруг не громко, голос был тихий, непривычный. Они счастливые? Почему? Праснуться в мире, где не будет войн, убийств, даже лжи и предательства. А кому они будут нужны? Фыркнул Томас. Сами станут разбойниками. Похать землю не умеют и не захотят, а с мечами расставаться не станут. Он услышал сзади сожалеющий вздох. Жаль. А мне захотелось тоже заснуть с ними. и не просыпаться до лучших времён, когда весь мир станет чист и светел. И тогда бы мы, Томас, вышли в твоём. Времена не выбирают, ответил он, не оборачиваясь. В них живут и умирают. Мы все расставлены Богом на стенах в нужных местах огромной крепости, куда сносятся великие человеческие ценности, вроде чести, благородства, ну и всяких других. И мы должны защищать её через века от врагов. Все защищать: мужчины, женщины, дети. Уже когда перебрались в другой конец пещеры, Яра сожалеюще оглянулась. В глазах было странное выражение. "Да, ты прав. Да и кто знает, что их ждёт? Мир может погибнуть раньше, чем они проснутся. Но разве их не призовут при опасности?" Томас мотнул головой, приглашая двигаться за ним, и Яра послушно полезла через камни, обломки сталагмитов. Когда щель сужилась так, что дальше двигаться было нельзя, Томас буркнул не весело: "Кто призовет? Ну, кто знает? Потомки. Даже я вижу, что мир изменился. Калика сказал бы, насколько. Эти военные в такой одежде, с таким оружием, что я в глаза не видывал. Кто их позовет, если уже нет таких народов? Щель сужалась, наконец исчезла, словно рассосался старый шрам. Перед ними была каменная стена. Мелкие трещинки были не в счёт. Их плющило под тяжестью так, что края плыли как воск на солнце. Факел догорал, я рассматривал отчаянно. Холопа тесадало на её лице. Она казалась Томасу печальным чертёнком. "Калик, оставил тебе свой волшебный посох", напомнила она. "И если ты всё же сумеешь прочесть те руны при этом свете", огрызнулась она. Факел догорел, вспыхнул напоследок. Иу Томаса заняло сердце. Женщина смотрела на него беспомощно, но в её глазах было нечто такое, что у него вся кровь бросилась в конечности. Это последнее, что он видел, и она явно хотела, чтобы это было последнее. Яра в полной тьме слышала его яростное дыхание. На миг ей показалось, что сейчас он возьмёт её в объятия, прижмёт к сердцу, а его сердце забьётся в унисон с её сердцем. Их дыхание сольются, и она ощутит себя надежнее в его могучих руках, а он почувствует себя нужным, утешая испуганную женщину. Рядом грохнуло с такой силой, что она подпрыгнула и ударилась головой о низкий свод. Убился, мелькнула паническая мысль. Боится умирать медленно и страшно. Томас, замри и не двигайся, велел в темноте Хриплый страшный голос. Снова гремело из вмякола, будто рыцарь со всей дуры кидался на стены. Наконец затрещало. В лицо похнуло удушливой пылью. Я закашлялась. Внезапно она ощутила движение воздуха. Блеснул слабый свет. Я, расогнувшись от кашля и протирая слезящиеся глаза, увидела, как рыцарь, перекосившись от натуги, налегал на волшебный посох, другим концом всадил в щель, раздвигал её. А на встречу пробивался лучик света. вскрикнув, она бросилась ему на помощь. Когда глыба вывалилась, они проползли в отверстие, где было сухо и был свежий воздух. Томас остался заталкивать глыбу на место. Пусть богатыри спят и дальше, а я разперва ползком, потом на четвереньках выбралась на свободу. Над головой было звёздное небо. Луна светила ярко, и их глазам отвыкшим от света показалось, что светло как днём. Томас выбрался следом. Упал на камне, тяжело дыша. Но «Ну, Калика всё предусмотрел. Те о посохи? Ну да. Он сам раз бы пользовался иначе, чем боевой палицей. Они лежали, переводя дыхание, прислушивались к ночным звукам. Похоже, они находились в незаселённой местности, но чуткое ухо Томаса уловило далёкий лай. "Местные не отыщут ход?" спросила она тихо. "Надеюсь", ответил он замученно. Но дети и пастухи лазают везде. Что ты хочешь, чтобы я полуживой приладил камень так, чтобы муравей не пролез? А ты ищет их, так а ты ищет. Они спали измученные, когда половина звездного неба озарилась сверкающим сиянием. Яра вскрикнула, едва сквозь веки пробился трепещущий свет. Ее руки ухватились за Томаса, а она спала, положив голову ему на грудь, но тряхнуть не решилась. Он спал так крепко, его губы чуть раздвинулись напухли. Он не выглядел могучим рыцарем, а был большим ребёнком, который нуждался в защите. Свет поднялся над деревьями. Медленно в нём проступила блистающая человеческая фигура. Над головой был нимб, лицо человека рассмотреть не удавалось. Я раздражала. В этой фигуре было больше силы, чем во всех чудовищах и богах, которых они встречали раньше. Нимф мерцал нежно, но по всему краю вспыхивали крохотные дымки. Сгорали ночные жуки и бабочки, что стремились на свет. "Щель моя", раздался тихий ласковый голос. Я расудорожно кивнула, соглашаясь. Хотя эта испалинская светящаяся фигура мало походила на её погибшего отца, да и голос был не тот. Отец начал бы с брани, назвал бы корову, у которой костёр почти угас. Поинтересовался бы ядовито, что за волосатый мужик лежит под нею и что она с ним сделала. Я слышу, ответила она дрожащим голоском. Говори, глаголь. Ты кто? Я вечный. Черьмайя, вы несете чашу, в которой была кровь моего сына. Яра ахнула, торопливо потрясла Томаса. Рыцарь замучал, но не проснулся. И что ты желаешь? просила Яра по мертвевшим кубам, чтобы чаша достигла Британии. Но мы туда и несём. Но не вам увы предначертано принести её в те северные земли. Яра помертвела. Не нам? Да. А кто? Кому? Потомку славного Иосифа Аримафейского, того самого, в чьём склепе захоронили моего сына. Его семени было предназначено эту чашу принести в Британию. Яра яра сна тресла и теребила Томаса. Тот всхрапывал, отбивался, поворачивался на другой бок, натягивал на голову несуществующие одеяла. Наконец он уловил нечто необычное, вскрикнул: "Пожар! Опять нас к языческим богам!" Он раскрыл глаза, ахнул, отшатнулся так, что если бы не уперся руками, упал бы на спину. Глаза были круглые, как у совы. Я рассказала торопливо. Он говорит, что чашу должен нести не ты. Томас испуганно пощупал мешок, перевел дыхание. Голос его со сна был хриплым, но страх уступил место подозрительности. Почему? Предначертание, сказал блестающий человек без лица. Голос был грустным и ласковым. Так надо. А почему надо так? Ощутил се Томас. Он чувствовал страх и благоговение. Он был свидетелем чуда, настоящего чуда христианского, в этом не сомневался. Только в христианстве может быть такой чистый, незалапанный свет. Но всё же отдавать чашу просто так больно. Всё было определено и измерено и решено за много лет, эонов до этого момента. Можно сказать до создания самой земли, солнца и звёзд, зверей и людей. Ни волосок с головы ребёнка, ни перо из крыла птицы, ни блоха с хвоста пса ничто не пойдёт без моего ведома. У Томаса волосы встали дыбом. Так ты тот самый Всевышний? Голос был могучим, ракочущим, в котором чувствовалась неслыханная мощь. Я сын мой. Томас судорожно перевёл дыхание. Локтимы ощутил тёплое тело Яра. Она крепко цеплялась за него, дрожала. Её страх предал ему смелости. Но почему я тебя вижу? Блистающий человек произнёс тихо. Разве не видел меня Моисей в горящем кусте? Разве не видели другие? Томас упрямо отряхнул головой. Не видели. Ты безобразный бог. Язычники тебя называют из-за этого безобразным. Тебя нельзя увидеть и нарисовать. Моисей только слышал голос из горячего куста, и я вижу твой облик. Ты не всевышний. Голос был не громким, с ласковой насмешкой. А кто же? Ну, демон какой-нибудь. Может быть, даже сам сэр Сатана. Почему я похож? Не знаю, но Сатану можно увидеть. Он зрим. А наш верховный сюзерен, он такой такой Томас разводил руками, показывая, каким должен быть, по его мнению, сам Господь Бог. И это было нечто необыкновенное, что невозможно не увидать, не описать, не вообразить. Блестающий человек слегка померк. Возможно, ощудил глаза рыцарь. Тот шурисся закрывался ладонью. Лиц не знакомца и с ней не стал. Он был весь из блестающего света. Ладно, сказал наконец голос. В нем была грусть и легкая насмешка. Все-таки чашу отнесет потомок Васьева Римофеевского. Но ты не будешь возражать, не будешь. Сияние начало меркнуть. Сперва еще с блеск вокруг еще больше потускневшей огромной фигуры, затем и она быстро таяла. Но странное дело, свет не становился темнее, его было только меньше. Наконец и он растворился в ночи совсем. В полной тьме даже звезд не видно. Послышался дрожащий голосок яры. Это был сам Бог? Вряд ли, огрызнулся Томас. Его било дрожь. Он чувствовал себя маленьким, потерянным, клял себя на все корки, что посмел так разговаривать, возможно, в самом деле с самим верховным сюзереном. А ведь он не только милосердный, но и карающий. Иначе вряд ли покорил бы пол мира. Да и какой из рыцарей захочет подчиняться слюнтяю? Прибьет как бог черепаху, для такого здорового это расплюнуть. Даже если он не сам Господь, а кто-то из его близких вассалов. Ты бы спала лучше, а? От тебя одни неприятности. С вами заснешь, сказала она жалко. Один храпит и одеяло стягивает, другой будет и в глаза светит.